Часть третья. Глава первая. Небольшая восьмиметровая комната общежития, в которой жил Николай, имела весьма странный вид. Во-первых, она была круглая первое неудобство, так как разместить в круглой, да ещё в восьмиметровой комнате четыре койки, стол и стул минимальное, что нужно четверым живущим в ней студентам, Оказалось задачей почти неразрешимой. Во-вторых, находилась эта сама по себе нелепая комната в ещё более нелепой башенке, прилепленной архитекторам к углу дома очевидно только для красоты, так как ничего более полезного при всём желании найти в ней нельзя было. Чтобы попасть в неё, надо было пройти весь чердак и подняться ещё по винтовой лестнице. Наконец, в третьих, в комнате этой был собачий холод. Отопления в ней не было. А три узких окошка, выходивших на восток, юг и запад, с видом на занесённые сейчас крыши Багриновую гору и далёкую Шулявку, вид чудесный, ничего не скажешь, создавали идеальные условия для сквозняков. Одним словом, комнатёнка была среднего качества. И если громобой, обнаруживший её во время субботника по чистке чердака, ухватился за неё, так только потому, что у неё было одно неоспоримое преимущество. Она была изолированной. В общежитии это кое-что да значит. После недолгих, но бурных переговоров с комендантом и заместителем директора, ломанная мебель и какие-то листы фанеры, бог его знает, для чего хранимы там комендантом, были выкинуты на чердак, и в башне поселились Николай Громобой, Антон Черевичный и Витька Мальков, невозмутимый, флегматичный парень. Примечательно главным образом тем, что получая из дому посылки, а получал он их довольно часто, он сразу же, не откладывая дело в долгий ящик, съедал половину. Обстановка башни, кроме упомянутых уже шести предметов, Четырехкоек стола и стула состояла еще из двух чертежных досок, двух десятков книг и электрической плитки, заменявшей отопление. Против плитки комендант пытался было возражать и даже пригрозил, что перережет проведенную червичным по чердаку проводку, но громобой просто напросто выставил его, не вступая в переговоры. Комендант больше не являлся. Днём комната пустует. Жизнь начинается ночью. Плитка продвигается поближе к столу. И так как четверым сразу заниматься невозможно, Антон с Мальковым сидят отужено до 12. Николай от 12 до 2-3 часов ночи, а Громобой с 5 утра до начала занятий. Днём времени не хватает. От 12 до 3 это самые тихие часы. Громобой и двое остальных похрапывают. В углу скребутся мыши. Сквозь полузамёрзшее окно видны дрожащие огни вокзала. Накинув на плечи шинель, время от времени грея над плиткой руки, Николай сидит над высшей математикой Привалова, шелестит страницами, курит. И вот тут где-то между вторым и третьим часом ночи на смену эллипсом и параболом приходит то, что за последние месяцы отодвинулось куда-то далеко-далеко институтской жизнью, новыми товарищами, новыми интересами, заботами, волнениями. Почему всё так произошло? И кто в этом виноват? И виноват ли вообще кто-нибудь в чём-нибудь? И стоит ли об этом думать? возвращаться к этому. Стоит или не стоит? Но возвращаешься. Вот жил он когда-то с Шурой и любил её, и она его. И ничего им больше не надо было. Потом выевал, потом вернулся назад. Оказался Федя. Нет, об этом не надо говорить. Федя здесь ни причём. Просто это было тем первым, что помешало именно помешало, осложнило, не больше. Большим было другое. Иногда Николай думает, что причиной всему 3 года разлуки. Он воевал, Шура ждала. Сжалась в комочек и ждала. Он узнал что-то новое, большое, настоящее, а Шура только ждала. И как всякий человек, для которого прошлое лучше настоящего, она мечтала об этом прошлом. А он, хотя тоже мечтал о нём, но вдруг столкнувшись с ним, понял, что оно для него тесно, не хватает воздуха. Нет, и это не то. Чепуха всё это, выдумки. Совсем не так это было. Шура за 3 года, поняла не меньше, если не больше самого Николая. Не надо оправдывать себя, придумывать то, чего не было на самом деле. Шуры больше нет, и не вспоминай о ней. И о Вале не вспоминай. Она тебе прямо сказала: ей неприятно с тобой встречаться. Ты спрашиваешь почему? А ты не спрашивай. Не задавай вопросов. Перед тобой привалов, вот и читай его. Завтра спросит, опять знать не будешь. Маленькая, совсем крохотная мышка появляется вдруг из-под кровати, поводит носом, смотрит на Николая. Это старая его знакомая. Она всегда в это время появляется из-под кровати. К чему-то долго прислушивается, потом по одеялу вскарабкивается на кровать. С кровати на окно, к тому месту, где лежит завернутый в газету хлеб и колбаса на завтрашнее утро, ужин на эту. Николай тушит свет. Пришла мышь, пора спать. Поплотнее укутывается одеялом. Из окна немилосердно дует. На какую-то крохотную долю секунды вспоминает, что завтра до лекций надо провести политинформацию. а в 4 часа. Ну до 4 часов дело не доходит. Николай спит.